Глава 18 А ну, подъем, малыши! — пропел дразнящий фальцет. — Вставайте и радуйтесь новому денечку! Голос мгновенно превратился в грубый бас. — Подъем, уроды! Я, ваша мамка, хочу, чтобы вы разлепили свои вонючие глазки! Карамон, по опыту зная, что через мгновение сержант начнет пинать спящих, кубарем вылетел из соломы и вскочил на ноги. Вокруг него, разбрасывая солому налево и направо, поднимались люди. В казармах было еще темно, но тупоголовые птицы вовсю драли горло, намекая на скорое утро. Карамон привык вставать рано. Много-много дней назад на ферме ему приходилось вставать еще раньше, чтобы не потерять ни одного мгновения драгоценного дневного света. Он вставал раньше птиц, но всегда отрывался от подушки с огромным сожалением, поскольку поспать любил. Силач смаковал каждую минуту, проведенную под одеялом. Он рано понял, что раз человеку все равно рано или поздно придется заснуть вечным сном, то надо решительно готовиться к этому. Тренировался Карамон без устали и спал без устали, не как брат-близнец, которого сон, казалось, вообще не интересовал. Для Рейстлина сон был злым вором, крадущим из жизни драгоценные часы. Он всегда просыпался рано, даже если на дворе был праздник. Подобного удивительного явления Карамон объяснить не мог. Много раз он заставал брата дремлющим над книгами, уже не способного их читать, но все равно упорно не сдающегося объятием сна. Протирая глаза и наслаждаясь обрывками недавних сновидений, Карамон печально думал, что для человека, любящего поспать, он выбрал неправильную профессию. Вот когда он станет генералом, то будет спать до полудня, и любой, кто осмелится его разбудить, получит по ребрам. по ребрам получит. — Получит. — Карамон! Крыса ткнул его под ребро. — А? — понимающе заморгал Карамон. — Ты спал сказал крыса с восхищением. — Как лошадь. Просто стоял и дрых. «Это — Это я-то? — переспросил Карамон с гордостью. — Я и не думал, что человек может такое. Надо обязательно рассказать Рейсту. — Шлемы, щиты, оружие! — заорал в этот момент сержант. «Построение через 10 минут!» Крыса зевнул так широко, что при его размерах это казалось невероятным. «Если ты еще шире откроешь рот, твоя голова лопнет», — встревожился Карамон. «Маджери», — появился рядом сержант, — «ты собираешься меня порадовать своим присутствием на плацу? Или думаешь развлечься нужники Карамон мигом оделся, застегнул шлем, затем опоясался мечом и взял щит. Все вокруг уже неслись во двор, навстречу первым лучам утреннего солнца. Они выстраивались в три шаренги, как и каждый день сначала обучения. Мастер Квиснул, не торопясь, шел на свое место перед фронтом. Карамон с нетерпением ожидал команду выступить, а ее все не было. «Сегодня, парни, мы будем делить вас на отряды», — объявил мастер Квиснул. «Большинство из вас останется у меня», — но некоторые будут выбраны в штурмовой отряд под командованием мастера Сейнеджа. Те, кого я сейчас назову, два шага вперед. Эндер Дратва, Равку Вауда, Дарли Браконьер. Карамон позволил себе расслабиться под теплым ветерком. Он не ожидал услышать свое имя в этом списке. В штурмовой отряд набирались лучшие рекруты из всех. Плац начал медленно уплывать от него. «Карамон Маджерри!» Силач успел проснуться, когда еще звучало имя. Ноги заученно сделали два шага вперед, без всякого участия головы. Покосившись на крысу, он с улыбкой ожидал, когда выкрикнут ими его друга. Квиснул скатал свой свиток. «Те из вас, кого назвали, строятся и докладывают о себе сержанту Немис, вон там!» Он ткнул в одинокого человека, стоявшего вдалеке посредине дороги. Рекруты немедленно построились и двинулись к нему. Карамон один остался стоять перед строем, расстроенно глядя на крысу, имени которого не произнесли. — Чего застрял здоровенный баран? Пошел! — зашипел крыса, не имея возможности в строю говорить громко. — Маджерри! — обратил на него внимание Квиснул. — Ты оглох? Я отдал приказ. Шевели своей задницей! — Да, господин Квиснул! — проорал Карамон. Он повернулся и, схватив крысу за ворот рубашки, легко поднял воздух. четко повернулся и зашагал с ним к сержанту. «Прекрати это, Карамон! Выпусти меня! Опусти меня на землю!» Крыса вертелся и крутился как мог, но не сумел разжать железной хватки силача. Мастер Квиснул собирался обрушиться на смутьяно-горной лавиной, но заметил стоящего невдалеке безумного барона с интересом наблюдавшего за происходящим. Лэнгтри сделал незаметный для остальных знак. Квиснул, багровый от гнева, покорно захлопнул рот. Карамон, печатая шаг, прошел мимо него. «Я думаю, имя моего друга потерялось в свитках, господин Квиснул», мягко произнес он примирительным тоном. «Да, возможно», проскрежетал Квиснул. Оставшийся отряд продолжил каждодневную рутину. Утренняя пробежка, завтрак, маневры и тактика на плацу. 12 рекрутов, имена которых были названы, выстроились перед своим новым сержантом. Сержант Немис оказался женщиной с карими глазами и темноватым цветом лица, выдававшим в ней уроженку северного эргота. Симпатичная внешность часто обманывала новичков, ожидавших сходного характера. Немис была сержантом до мозга костей, любящим выпить, подраться и затеять ссору по любому поводу. 12. 13. Сосчитав всех, Немис остановилась на крысе. Некоторое время она молча разглядывала у полу Кендера, заставляя того пойти разноцветными пятнами, потом тяжело вздохнула. «Ты, выйди из строя!» — приказала сержант. Крыса посмотрел на Карамона, улыбнулся, как бы говоря. «Что ж, мы пытались». Затем вышел вперед и встал один на дороге. Немис развернулась к остальным. «Все вы были выбраны, чтобы присоединиться к моему отряду. Наш командир — мастер Сенедж, я первый заместитель». «Моя работа состоит и в том, чтобы обучать новичков штурмового отряда. Все понятно?» «Да, сержант», — гаркнули 12 глоток. Крыса тоже по привычке крикнул, но сник, когда Немис испепелила его взглядом. «Отлично. Все вы выбраны к нам не потому, что вы лучшие, а потому, что менее жалкие, чем остальные», — хмуро сказала она. «Не забивайте свои тупые головы подобной ерундой». «На мой взгляд, вы еще даже не можете хорошо почистить сапоги настоящим солдатам». Строй слушал слова сержанта, боясь пошевелиться. «Маджерри, выйти из строя», — приказала Неймис. «Остальные бегом в казарму. Собрать свои вещи и быть здесь через пять минут. Теперь все вы будете жить в казарме штурмового отряда. Вопросы есть? Тогда вперед! Вперед, вперед! Маджерри остаться!» Неймис подошла к крысе. который смотрел на нее с робкой надеждой. Она не спеша рассматривала его, отмечая тонкие руки, стройное сложение и подозрительно острые уши. Суровый взгляд сержанта помрачнел. «И как во имя бездны я должна называть тебя?» «Крыса, сержант», — почтительно сказал тот. «Крыса — это не имя», — процедила сержант. «Но меня так зовут, сержант», — ответил крыса бодро. «Он владеет многими навыками», — встрял Карамон. — Судя по кличке, несомненно, в кражах, — сказала Немис. — А мне в отряде воры не нужны. — Нет, сержант, — отрапортовал Крыса. — Я не вор. Немис не спускала глаз с его ушей. — Я никогда не беру вещей, которые мне не принадлежат, — продолжал Крыса. — Он не просто вор, — опять встрял Карамон. — Слушай, Маджери, когда мне нужно будет узнать твое мнение, я им поинтересуюсь, — сердито бросила Немис. — Все довольно просто, сержант. Опять заговорил крыса. «Я нахожу людям то, что они хотят, и обмениваю на то, что им не надо. Это такой дар, сержант», — добавил он скромно. «Неужели?» — усмехнулась Немис и задумалась. «Ладно, дам тебе шанс. Мне нужна вещь, которую ты достанешь к завтрашнему утру. Принесешь мне что-нибудь достаточно ценное, что я смогу использовать для отряда? Доставишь, разрешу тебе остаться. Нет? Пойдешь вон. По рукам?» «Да, сержант». крыса вспыхнула от удовольствия. «Поскольку ты, Маджерри, тоже сунулся в это дело, присоединишься к своему другу на тех же условиях». «Но помните...» — сержант подняла руку. «Никакого воровства. Если я узнаю об этом солдаты, то немедленно вздерну вас обоих вон на той яблоне». Нэмис указала на старые деревья. «В армии Лэнг три воров нет. Слишком много времени барон потратил на развитие добрососедских отношений. Маджерри, ты назначаешься главным...» — Поэтому я повешу тебя первым, если твой друг украдет хоть горсть семечек. Но сержант попытался прояснить отношение Карамон, однако Нэмис не слушала его. — Можно выполнять? — подскочил радостный крыса. — Нет, — рявкнула сержант. — У меня всего две недели, чтобы сделать из вас людей, потому дорога каждая минута.